А совсем в другом месте, в жаркой бархатной ночи, разливающейся оттенками синего бархата, на зеркальном морском берегу, где шелковый песок ковром щекочет ноги, а чайки пикируют пятнами белой туши. В торгово-портовом городе Златногорске, на родине философского камня, где понятие честной сделки не существовало, обдурить покупателя значило реализовать предпринимательскую способность а контрабанда была словом таким же частым в обиходе, как «Привет, пока и спасибо», в трюм очередного корабля плюхнулись ящики с нарисованным ухмыляющимся лицом на досках. Один портовый грузовой кран, работавший, как и все механизмы, на магических потоках, судорожно дернулся. Грузчики вытирали подсолбы. Они закончили проносить на борт контрабанду, которая, опять же, в Златногорске таковой не считалась, и решили перевести дух. Они ухмылялись. Снова так много этой магической карамели, которую когда-то придумал здесь, в Златногорске, карамельный магнат Лесахр. Правительственный триумвират запретил ее из-за побочных эффектов, которые могли превратить человека в горстку праха, но десятки ящиков все равно грузили в трюм корабля... «Карамель» пользовалась популярностью во всех семи городах. Только она делала магию интересной, позволяла вытворять все, что угодно, становиться компактным демиургом и пускать в воздух огненные шары. Ради этого рисковали почти всегда с печальными последствиями. Вот и сейчас очередной корабль отплывал из порта, рассекая голубую ночную мглу, а грузчики, свесив ноги с причала, курили. Но тут один из них, возившийся с бумагами, рассмеялся так громко, что разбудил и распугал всех ближайших чаек. Маленький коренастый грузчик чуть не проглотил свою самокрутку. — Тебе что, луна напекла? — откашлялся он. — Ночь на дворе орешь, как, как стая чая. Он искал самые простые и понятные любому дураку сравнения. То, чего вокруг было в достатке, не подводило. Чайки поблизости, видимо, согласились и тоже заорали. <смех> бумаги. Еле выдавил через смех грузчик. Посмотрите в бумаги. Буквально умирая от хохота, он вытянул стопку бумаг. Тот, кто чуть не подавился самокруткой, с хмурым видом взял листы, разложив на причале. Остальные грузчики, человек пять, собрались вокруг. Сами по себе документы были ни капли не смешными и до одури скучными. Опять заказ на карамель, правда, невероятно огромный, но когда глаза мужчин дошли до самого конца сплошного текста, они увидели там фамилию заказчика, а она оказалась одновременно отвратительной и уморительной. «Испражненц!» Перечитав ее несколько раз, мужчины улыбнулись. А потом ночь закашляла хриплым смехом грузчиков. Чайки, догадавшись, что проиграли эту битву голосов, На истошных частотах сдались и махнули далеко в море, рассекая воздух белой притвой.